Рассказывает Мира Тристан. Высокий, крепкий, красивый мужчина навещает в хосписе свою маму. Я в органах больше 25 лет. Много раз выезжал на криминал. Столько покойников видел. Просто переступал через них и дальше шел. Помню, в отделе по борьбе с наркотиками задержали цыганку. А у нее 10 детей все ревут, орут. Детей, понятно, в детдом, цыганку в тюрьму. Она просит, в ноги падает. А я еще и оттолкнул ее. Иди ты. Никого жалко не было. Скажите, а бабуля, что рядом с мамой лежала, она где? Что? Умерла? Ммм, жалко. Мне так всех сейчас жалко. Даже ту цыганку с ее детьми. Я дома плачу. Никогда не плакал. Скажите, что это?